Разумеется, они были крутыми, но ведь не гладкими и неответственными, как стены домов. Прос достаточно много занимался возникновением и ростом вулканов, чтобы знать, что даже самый крутой конус имеет террасы и выступы. Он был твердо убежден, что вокруг островов полно метана, просто до сих пор никто как следует не посмотрел. Этот гидрат залегал не пластами, а пронизывал камни сетью прожилок. На покрытых осадком выступах он есть в любом случае. Но поскольку он был вулканологом, а не экспертом по гидратам, в шату он привлек к себе на помощь Герхарда Бормана. Они пришли к выводу, что надо посмотреть там дно. Фрос составил список островов, которые, по его мнению, находились под угрозой. В их число входили помимо Лапальмы, также Гавайи, острова Зеленого мыса, Тристан да Кунья, дальше к Югу и Реюньон в Индийском океане. Каждый из них был потенциальной бомбой замедленного действия, но «Ла Пальма» была и оставалась вне конкуренции. Если то, чего боялся Фрост, правда, и те существа на дне действительно такие пройдохи, как считал норвежский профессор, то вулканическая цепь Камберна «Ла Пальма» висит двухкилометровым дамокловым мечом над головами миллионов людей. Благодаря усилиям Бормана Фроста его команда получили в свое распоряжение для экспедиции «Полярную звезду», Немецкое исследовательское судно, как и Солнце, имело на борту робота «Виктор-6000». Полярная звезда была достаточно велика, чтобы не бояться нападения китов, а кроме того, оборудована подводными камерами, чтобы своевременно обнаружить нападение стаи моллюсков, медуз или других организмов. Фрост не знал, увидит ли снова Виктора после того, как его опустят на дно, где уже бесследно пропало столько техники. Он действовал на удачу. Виктора опустили к западу от Лапальмы. Робот систематически обыскивал крутые склоны конуса вулкана, пока на глубине 400 метров не наткнулся на череду террас, выступающих как балконы из стены и покрытых слоями осадка. Там он обнаружил месторождение гидрата, предсказанный Фростом. Их не было видно под толстым слоем кишащих бело-розовых червей. 8 июня. Лапальма, Канары у берегов Западной Африки. Почему черви так ревностно работают над фундаментом курортного острова, когда у Японии или под носом у Америки можно наделать куда больше дел, удивлялся Фрост. По той же логике Балтийское море было густо населенной индустриальной зоной. Американское восточное побережье и Хонсы тоже, но там сейчас популяция червей маловато для того, чтобы устроить нам очередную катастрофу. И вдруг мы обнаруживаем их здесь, у курортного острова Африканского Запада. Что это значит? Неужто черви в отпуске? Он стоял в бейсболке, как обычно, и в куртке рабочих нефтяников на самом верху западной стороны центральных гор, которые тянулись через весь остров. Просто сопровождали Борман и два представителя группы предприятий «Дебирс» директриса и инженер по имени Жан Ван Мартен. Вертолет стоял немного в стороне. Перед ними прострялся живописный кратерный ландшафт, покрытый зеленью. Конусы вулканов выстроились в ряд. Черные потоки лавы доходили до берега, усыпанной нежной зеленью. Вулканы Ла Пальмы извергали лаву нерегулярно, но очередное извержение могло случиться в любой момент. С геологической точки зрения, острова были молодой землей. Только что, в 1971 году, на крайнем юге возник новый вулкан Тенегуйя, расширив остров на несколько гектаров. Строго говоря, весь гребень образовывал единственный большой вулкан со множеством выпускных жерл. поэтому при извержениях говорилось просто о Камбере. «Вопрос стоит так», — сказал Борман. «Где начинать, чтобы учинить как можно больше разрушений? Вы действительно верите, что над этим вопросом кто-то думает?» спросила директриса из Дебирс. «Все это гипотеза», — сказал Фрост. Но если за этим стоит чей-то разум, то он стратегически очень силен. После катастрофы в Северном море, каждая естественно исходит из того, что следующая катастрофа должна состояться в непосредственной близости от густонаселенных регионов. И действительно, мы находили там червей, но в недостаточном количестве. Из этого можно заключить, что силы врага, если можно так его назвать, не безграничны, и что ему требуется время, чтобы произвести побольше этих червей наше внимание постоянно отвлекают на что-нибудь другое. Мы с Герхардом уверены, что это вялое нашествие у Северной Америки и Японии всего лишь отвлекающий маневр.